Таинственное происшествие во время регаты Мистер Исаак Пойнц вынул из рта сигару и одобрительно произнес «Очень миленькое местечко». Он сказал это так, будто поставил на гавани Дартмута пробу, после чего снова зажал сигару в зубах и огляделся с видом человека, совершенно довольного собой, своим костюмом, своим окружением, и вообще всей своей жизнью. Если описывать мистера Поинса, то это был человек 58 лет, крепкий, здоровый, страдавший разве что склонностью к полноте. Он был не толстый, но круглый, уютный, в данный момент одет в костюм яхтсмена, наряд не слишком подходящий для немолодого человека его комплекции. Загорелой до почти восточной смуглости — Он весело улыбался из-под длинного козырька яхтсменской кепки, аккуратной, как и новенький от утюженной брюки и куртка. Если же описывать окружение мистера Пойнца, то в этот день его составляли деловой партнер мистера Пойнца, мистер Лео Штейн, его знакомый по деловому миру мистер Сэмуэль Литтерн, приехавший из Соединенных Штатов в Дартмут вместе с дочерью школьницы по имени Эва, Сэр Джордж и леди Мэроуэй, миссис Растингтон и Эван Левелин. Все они только что сошли на берег с борта яхты веселая дева, владельцем которой был мистер Исаак Поинтс. Проведя все утро в море, где экипаж проверял ее ход, теперь они решили немного развлечься на ярмарке, поглазеть наряженных, покататься на карусели. Едва ли стоит сомневаться в том, что что развлечения эти более всего влекли Эву Литтерн. И потому, когда мистер Пойнс предложил отправиться на обед в Роял-Джордж, запротестовала она одна. «Ах, мистер Пойнс, мне так хочется еще забежать в фургон к настоящей цыганке, она предсказывает судьбу». В душе мистер Пойнс испытывал весьма серьезное подозрения относительно происхождения настоящей цыганки, тем не менее он снисходительно кивнул, в знак согласия. — Эве здесь так нравится, — извиняющимся тоном произнес мистер Литерн. однако, если нужно ехать, то ничего страшного подождет и до другого раза. — Мы никуда не торопимся, — великодушно объявил мистер Поинтс, — пусть юная леди спокойно наслаждается жизнью, а мы с Лео пойдем побросаем дротики. За двадцать пять и больше полагается приз. Высоким гнусавым голосом сообщил человек, подававший дротики. — Спорим на пять пенсов, я тебя обыграю, — сказал Пойнц. — Идет, — весело произнес Штейн. Оба рьяно взялись за игру. — Не только Эва у нас здесь ребенок, — сказал, обращаясь к Эвану Левелину, леди Мэррой. Левелин рассеянно улыбнулся. Рассеян он был весь этот день, и раз или два отвечал всем не в попад явно теряя нить разговора. Памела Мэроуэй повернулась к мужу и произнесла «Наш молодой человек сегодня явно не в себе». Да уж, неопределенно отозвался сэр Джордж и мельком взглянул на Дженнет Растингтон. Леди слегка нахмурилась. Это была высокая, холеная, со вкусом одетая женщина. Яркий розовый лак на ногтях прекрасно подходил к коралловым серьгам. Темные глаза смотрели внимательно, все подмечая. Ее муж, сэр Джордж Мэроуэй, на вид казался попроще. Обычный, легкомысленный джентльмен, в кавычках. Но взгляд его голубых глаз был не менее цепкий, чем у жены. Исаак Пойнц и Лео Штейн были поставщиками бриллиантов для Хаттон-Гарден. Но сэр Джордж и леди Мэруэй принадлежали совсем иному миру, Миру антипских курортов, площадок для гольфов в Сен-Жан-де-Люс и зимних пляжей под скалами Мадеры. На сторонний взгляд, люди, принадлежащие этому кругу, не трудятся, ни не жнут. Тем не менее, это совсем не так. Трудиться можно по-разному, даже если не ткать и не жать. Малышка вернулась, сказал Эван Левелин, обращаясь к миссис Растингтон. Это был. Высокий, темноволосый молодой человек, иногда напоминавший выражением лица голодного волка, что, по мнению многих женщин, делало его неотразимым. Разделяло ли это мнение миссис Растингтон, сказать было трудно. Миссис Растингтон не любила выдавать своих чувств. Вышла замуж она очень рано, но меньше чем через год брак окончился неудачей. С тех пор, Она научилась вести себя со всеми одинаково ровно и сдержанно. Приплясывая и встряхивая длинными растрепавшимися волосами, к ним подбежала Эва Литтерн. Пятнадцатилетняя девочка, она все еще была неуклюжим, неловким, полным радости жизни ребенком. «Я выйду замуж в шестнадцать лет», задыхаясь от восторга, проговорила она, «за очень богатого человека, и у нас будет шестеро детей». А вторник и пятница мои счастливые дни, и носить мне нужно голубое или зеленое, а мой камень изумруд, и. Что ж, детка, думаю, нам пора! остановил ее отец. Мистер Литтерн был высокий, светловолосый человек с несколько печальным выражением лица, которое наводило на мысль о несварении желудка. Вернулись и наигравшиеся в дротики мистер Поинт с мистером Штейном. Мистер Поинтс. Весело похохатывал, а мистер Штейн шел печальный и удрученный. «В конце концов, тут дело просто в удаче», — подходя, произнес он. Мистер Поинц довольно похлопал себя по карману. «Я заработал на тебе пять пенсов. Дело в навыке, мальчик мой, в навыке. Отец у меня в этих играх был непревзойденный умелец. Ну, господа, вот теперь нам действительно пора». Узнала все про свое будущее Эва, — Ну и как тебе велели остерегаться темноволосого мужчины? — Темноволосой женщины, — поправила Эва. — У нее дурной глаз, и если представится случай, она сможет мне навредить, а в шестнадцать лет я выйду замуж. Эва продолжала щебетать всю дорогу, пока не шли пешком к ресторану Роял Джордж». Предусмотрительный мистер Пойнтс Заказал обед заранее, и официант, согнувшийся при виде его в поклоне, провел всех на второй этаж. Стол был накрыт. Большое окно в эркере, сквозь которое видно было гавань, и площадь стояла нараспашку. С площади доносился шум ярмарочной толпы, отчаянный, на разные лады, скрип трех каруселей. «Если мы хотим слышать еще и себя», «Окно лучше закрыть», — с легким смешком сказал мистер Пойнц и дополнил слово делом. Все расселись вокруг стола, и мистер Пойнц со счастливой улыбкой смотрел на своих гостей. Гости были довольны, а он любил, когда все довольны. Он переводил взгляд с одного лица на другое. «Леди Майороэй, прекрасная женщина». Не слишком, конечно, полезно, это понятно, и, конечно, не имеет ни малейшего отношения к кругу, который зовется Крем-де-ля-Крем, но в том кругу вряд ли даже подозревают о существовании мистера Пойнца. А леди Мэррой чертовски приятная женщина, и он, мистер Пойнц, не обиделся бы на нее, даже вздумая насжульничить в бридж. Сэр Джордж менее симпатичный, рыбьи глаза, бесцветные и нахальные но пользы и ему от Исака Пойнца почти никакой. И сам он прекрасно это понимает. Старый Литерн, малый-неплохой, болтун, конечно, как и все американцы, и обожает рассказывать нудные длинные истории. А еще у него пренеприятная манера выяснять детали. Например, какое население в Дартмуте, в каком году построили здание морского колледжа и тому подобное. Будто бы он, мистер Пойнтс, какой-нибудь ходячий бедекер. Эва, милая, веселая девочка, ее забавно поддразнивать. Голос не слишком приятный, но девочка умненькая, славная девочка. Молодой Левелин, что-то он сегодня притих. Вид такой, будто что-то его беспокоит. Может быть, неприятности с деньгами? У этих писателей всегда с деньгами беда. Или же он влюбился в Джанет Растингтон... Прелестная женщина, умница и красавица, тоже пишет, но никому никогда не тычет это в нос. На вид даже не подумаешь, а сама она об этом молчит. Замечательный человек. А старый Лео, чем старше, тем толще. Тут мистер Пойнтс, нисколько не подозревая, что именно в эту минуту его старый партнер подумал о нем то же самое, довольный собой и жизнью, поправил мистера Литерна, сказавшего будто сардинами знаменит Корнуэлл, а не Девон, и приготовился вкусить гастрономических радостей. Мистер Поинтс обратилась к нему Эва, когда официанты, поставив перед гостями тарелки с горячей макрелью, удалились из комнаты. — Слушаю вас, моя милая леди. А большой бриллиант у вас с собой? Тот, который вы показали нам вчера вечером, мы еще сказали, что он у вас всегда с собой. Мистер Поинтс хмыкнул. «Конечно. Это мой талисман. Да, он у меня с собой. По-моему, это очень опасно. В толпе, на ярмарке кто-нибудь может его отобрать». «Вот уж нет», — сказал мистер Пойнц. «Я достаточно осторожен. И все-таки, — настойчиво повторила Эва, — разве в Англии нет гангстеров?» «Есть они или нет, утренней звезды им не видать, как своих ушей», — сказал мистер Пойнц. «Во-первых, Камень лежит в специальном внутреннем кармане. А во-вторых, старый Пойнтс знает, что делает. Никто его не украдет. Эва рассмеялась. Ха-ха, спорим, что я могла бы? Спорим, нет. Глаза мистера Пойнтса озорно блеснули. А вот спорим, да. Вчера я легла спать и все время об этом думала. Вчера после того, как вы пустили его по кругу за столом, чтобы мы все рассмотрели, и придумала, как это сделать. «Ну и как же?» Эва склонила головку на бок, взволнованно тряхнув длинной выбившейся прядью. «Не скажу, сейчас не скажу. А на что спорим?» Мистер Пойнц припомнил пору своей юности. «На полдюжины пар перчаток», — предложил он. «Перчаток?» С негодованием воскликнула Эва. «Кто теперь носит перчатки?» «А как насчет нейлоновых чулок? Носите ли вы нейлоновые чулки?» Конечно, и как раз сегодня самые лучшие у меня порвались. Вот и хорошо, тогда на полдюжины пар лучших нейлоновых чулок. Ах, с восторгом сказала Эва, а на что спорите вы? Э-э-э, на новый кесет. Отлично. Договорились. Не видать вам нового кесета. А сейчас я скажу, что вы должны сделать. Вы должны снова пустить бриллиант по кругу, как вчера. Подошло время переменить блюдо. И в комнату вошли два официанта. Эва умолкла. Когда принялись за цыпленка, мистер Пойнс сказал. «Запомните, милые леди, если вы намерены совершить настоящую кражу, я пошлю за полицией и вас обыщут». Не испугали, но полиция это все-таки чересчур. Обыскать меня могут леди Мэррой и миссис Растингтон. «Согласен», — сказал мистер Пойнс. «Но кем вы собираетесь стать, когда вырастете?» специалистам по краже бриллиантов. Неплохая работа. Между прочим, отлично оплачивается. Если бы вам удалось украсть утреннюю звезду, вы впрямь неплохо бы заработали. Этот камень, даже если его распилить, стоит не меньше 30 тысяч фунтов. — Ого! — удивилась Ева. — А сколько это в долларах? Леди Мэррой ахнула. — И вы носите его с собой? — с упреком сказала она. — 30 тысяч фунтов? Накрашенные ее веки дрогнули. «Деньги очень большие», — тихо произнесла миссис Растингтон. «Но этот камень притягателен и сам по себе. Он прекрасен». «Подумаешь, просто кусок углерода», — сказал Эван Левелин. «Я всегда считал, что для воров драгоценностей самая сложная задача найти скупщика», — сказал сэр Джордж. «И скупщик получает львиную долю, не так ли?» — Давайте, давайте, — воскликнула Эва, — начинаем, достаньте бриллиант, мистер Пойнс, и скажите то, что вы сказали вчера вечером. — Прошу прощения за свою дочь, — своим тихим, печальным голосом произнес мистер Литерн. При такой поддержке… — Ну хватит, пап, — сказала Эва, — давайте же, мистер Пойнс. Мистер Пойнс с улыбкой пошарил во внутреннем кармане, нащупал, достал. Раскрыл ладонь и камень заиграл на свету тысячами огней. Бриллиант. Не совсем точно, но мистер Пойнтс повторил все то, что произнес накануне на борту веселой девы. Дамы и господа, не хотите ли взглянуть на бриллиант? Этот камень поистине прекрасен. Я назвал его утренней звездой. Он стал моим талисманом и всегда при мне. Не хотите ли взглянуть? Мистер Пойнтс. Передал камень леди Мэрой, та подержала, пахала, вновь потрясенная необыкновенным блеском, и передала мистеру Литерну, который сказал немного, пожалуй, натянуто «Замечательно, да, замечательно», и тотчас протянул Левелину. В этот момент в игре произошла небольшая заминка. В комнату снова вошли официанты. Дождавшись их ухода, Эван сказал прекрасный камень, и с этими словами передал Лео Штейну, который молча тут же отдал его Эве. — Какой он красивый! — воскликнула Эва. «Ах — Ах! — в ужасе воскликнула она и, раскрыв ладонь, отпустила бриллиант. — Я его уронила! Она отодвинула стул, сползла вниз и принялась шарить по ковру. Сэр Джордж, который сидел от нее справа, тоже заглянул под стол. Кто-то в суматохе смахнул на пол стакан. Помогать принялись Штейн, Левелин, миссис Растингтон и, наконец, леди Майроуэй. Один только мистер Пойнтс не принял никакого участия в поисках. Он сидел, потягивая вино и насмешливо улыбаясь. — О боже! — несколько переигрывая, — воскликнула Эва. — Какой ужас! Куда же он мог закатиться? Я его потеряла! Один за другим гости поднимались на ноги. «Он действительно исчез, Поинтс, с улыбкой сказал сэр Джордж. «Ловко», — одобрительно кивнув, — сказал мистер Поинтс, «Из вас, Эва, выйдет отличная актриса. Остается выяснить, спрятали вы его под столом или на себе. Можете меня обыскать», — с чувством произнесла Эва. Мистер Поинтс взглянул на большую ширму, которая стояла в углу. Кивком показав на нее, он повернулся к леди Мэррой и миссис Растингтон. «Леди, не откажите в любезности». «Разумеется», — с улыбкой сказала леди Мэр Обе дамы поднялись. «Не волнуйтесь, мистер Пойнтс», — добавила леди Мэр «Мы найдем вашу собственность». Втроем они скрылись за ширмой. В комнате было душно. Эван Левелин открыл окно. Под окном проходил разносчик газет. Эван бросил монетку, и в окно влетела газета. Левелин взглянул на первую страницу. — Венгрии опять неприятности, — сказал он. — Что пишут о нас? — спросил сэр Джордж. — Меня интересует одна лошадь. Сегодня она бежит в Хелдоне. Щеголь. — Лео, — сказал мистер Пойнтс, — за дверь. Не хватало еще, чтобы сейчас сюда сунулись эти чертовы официанты. — Щеголь выиграл три к одному, — сказал Эван. — Черт побери, — сказал сэр Джордж. — В основном новости регаты, — сказал Эван, пробежав глазами по страницам. Три дамы вышли из-за ширмы. — Ничего нет, — сказала миссис Растингтон. — Как хотите, но камня при ней нет, — сказала леди Майровой. Мистер Пойнс понял, что именно этого он и ждал. Услышав в голосе обеих леди насмешку, он не усомнился в тщательности проведенного обыска. Скажи, Эва, а не проглотила ли ты его? встревожно спросил мистер Литерн. Это вредно для желудка. Я не заметил, чтобы она что-то глотала, спокойно сказал Лео Штейн. Я смотрел на нее все время. В рот она ничего не положила. Я не могу проглотить камень такого размера, сказала Эва. Она поставила руки в боки и взглянула на мистера Пойнца. — Ну как, что скажете, приятель? Стойте на месте и не двигайтесь. — отозвался достопочтенный джентльмен. Мужчины освободили стол и перевернули его вверх ногами. Мистер Поинтс осмотрел каждый дюйм, потом переключился на стул, на котором сидела Эва, потом на соседнее. Осмотр был произведен тщательнее некуда, гости помогали. Эва Литерн стояла возле стены рядом с ширмой и весело смеялась. Минут через пять мистер Поинтс с тихим кряхтением поднялся с колен и печально отряхнул брюки. Безупречность костюма была нарушена. — Эва, — сказал он, — снимаю шляпу, — вы самый изобретательный похититель драгоценностей, с которым мне довелось встретиться. То, что вы сделали, потрясающе. Насколько я понимаю, раз бриллиант не при вас, он должен быть спрятан где-то в комнате. Я сдаюсь. — Челки мои... «Ваше, ваше, милая леди!» «Эва, дитя мое, все же куда ты его спрятала?» С любопытством спросила миссис Растингтон. Эва рванулась с места. «Сейчас покажу. Глазам не поверите!» Она подбежала к столику, где лежали вещи. Взяла свою черную вечернюю сумочку. «Прямо на ваших глазах, прямо...» Голос ее веселый и торжествующий неожиданно дрогнул. «Ой!» — сказала она. «Ой!» — Что случилось, детка? — спросил отец. — Он исчез! Он исчез! — шепотом произнесла она. — Что это значит? Мистер Поинтс подался вперед. Эва порывисто повернулась к нему. Дело было так. «Вот на этой сумочке, на застежке, у меня был большой камень, вчера он отклеился, а когда я увидела бриллиант, то заметила, что он почти того же размера, и ночью подумала, что ваш камень легко можно было бы украсть, если бы взять и прилепить пластилином на место выпавшего. Никто не нашел бы, я сама придумала. Я его уронила, потом с сумочкой полезла под стол, прилепила пластилином, который взяла заранее потом положила сумку на столик и сделала вид, будто его ищу. Я думала, это будет как в игре с похищением письма, но вы знаете, когда письмо лежит у всех под носом, его просто приняли бы за обычный кусочек горного хрусталя. И я хорошо придумала, никто ведь не догадался. — Хотелось бы верить, — сказал мистер Штейн. — Что вы сказали? Мистер Пойнц взял сумочку, осмотрел пустую выемку, где остались следы пластилина, и медленно проговорил. Может быть, он попросту выпал. Давайте-ка еще раз все осмотрим. Они заново обследовали пол, но теперь никто не смеялся. В комнате повисла напряженная тишина. Наконец осмотр был закончен. Все поднялись, переглядываясь. — Ко мне нет, — сказал Штейн. — Но ведь никто не выходил, — задумчиво сказал сэр Джордж. Наступило молчание. Эва заплакала. Отец потрепал ее по плечу. «Тише, тише!» Неловко попытался он ее успокоить. Сэр Джордж повернулся к Штейну. «Мистер Штейн, — сказал он, — только что вы кое-что пробормотали себе под нос. Я попросил вас повторить громче, вы этого не сделали, но я все равно расслышал. Мисс Эва сказала, что никто не заметил, куда она спрятала бриллиант. А вы сказали, — хотелось бы верить. Сейчас мы оказались лицом к лицу перед тем фактом, что кое-кто все же заметил, и этот кое-кто находится среди нас. Я считаю, единственный честный достойный выход — это позволить себя обыскать, пока бриллиант находится здесь. Когда сэр Джордж входил в роль добропорядочного джентльмена, сравниться с ним в благородстве не мог никто. Голос его звенел искренне и негодующе, «Как это все неприятно!» — с несчастным видом произнес мистер Поинтс. «Это я виновата!» — прорыдала Эва. «Но я не думала...» «Успокойся, детка!» — мягко остановил ее мистер Поинтс. «Никто тебя не обвиняет!» «Что же, надеюсь, предложение, которое высказал сэр Джордж, встретит полное одобрение в каждом из нас. Пусть согласятся все, и я первый!» Медленно, монотонно проговорил мистер Литтерн. — Согласен, — сказал Эван Левелин. Миссис Растингтон посмотрела в сторону леди Мэрои и так коротко кивнула. Обе дамы и, следом за ними, продолжавшая рыдать Эва, скрылись за ширмой. В дверь постучал официант, но ему велели удалиться. Минут пять спустя. Все восемь находившихся в комнате человек с недоумением возрились друг на друга. Бриллиант, известный под названием «Утренняя звезда», растворился в пространстве. Мистер Паркер Пайн задумчиво смотрел на смуглое лицо молодого человека, который сидел за столом напротив. «Конечно», — сказал он, — «вы ведь валиец, не так ли, мистер Левелин?» Ну и что из этого следует? Мистер Паркер Пайн махнул своей пухлой, ухоженной ручкой. — Абсолютно ничего, совершенно с вами согласен. Я лишь пытаюсь классифицировать эмоциональные реакции представителей разных национальностей. Вот и все. Но вернемся к вашей проблеме. — Я и сам толком не понимаю, зачем я пришел, — сказал Эван Левелин. Руки его нервно подрагивали, темные глаза запали от напряжения последних дней. Он старался не смотреть в лицо собеседнику и, похоже, чувствовал себя от его дотошных вопросов неуютно. — Сам не знаю, зачем я к вам пришел, — повторил он, — но куда, черт возьми, мне было идти? Что, черт возьми, я должен был делать? Беспомощность — это... Мне попалось ваше объявление, и я вспомнил, как однажды вас хвалил один мой приятель. И да, потому-то я и пришел. Может быть, это дурацкая затея? В такой ситуации, наверное, вообще невозможно что-нибудь сделать. «Не думаю», — сказал мистер Паркер Пайн. «Я именно тот человек, к которому следует обращаться в подобных случаях. Я специалист по несчастьям. Это происшествие, видимо, причинило вам немало страданий. Вы уверены, что точно изложили ход событий?» «По-моему, я ничего не упустил». Поинц достал бриллиант, пустил его по кругу. Чёртова девчонка приклеила его к своей дурацкой сумке, Но когда взяла ее, камень уже исчез. Мы обыскали всех, даже Пойнца. Он сам настоял на этом. И в комнате никого больше, клянусь, никого больше не было. И никто не выходил. «Даже официанты?» — спросил мистер Паркер Пайн. Левелин покачал головой. «Они вышли раньше, прежде чем Эва провернула этот свой фокус, а потом мистер Пойнц запер дверь, именно чтобы никто не вошел. Нет, камень взял кто-то из нас». — Да, похоже, что так, — задумчиво сказал мистер Паркер Пайн. — Да еще это чертова газета, — печально сказал Эван Левелин. Я видел, что они подумали. Это была единственная возможность. Расскажите поподробнее. Все очень просто. Я открыл окно, свистнул разносчику, бросил ему вниз монету, и он закинул газету в окно. Понимаете, получается, что это была единственная возможность вынести бриллиант из комнаты то есть я единственный мог бы бросить его сообщнику, который ждал под окном. — Нет, должна была быть и другая, — сказал мистер Паркер Пайн. — Что вы имеете в виду? Если вы не выбросили бриллиант в окно, то другая возможность должна была быть. — Вот она что, понимаю. Я-то было решил, будто вы уже что-то поняли. Что ж, я могу сказать только одно. Я не выбрасывал бриллиант. — Едва ли стоило ожидать, что вы мне поверите, что мне вообще кто-то поверит. — Я вам верю, — сказал мистер Паркер Пайн. — Неужели и почему же? — Вы не похожи на преступника, — сказал мистер Паркер Пайн, — не похожи на человека, который в состоянии украсть. Возможно, вы могли бы совершить какое-нибудь другое преступление, но не будем об этом так или иначе, лично я уверен, что к пропаже утренней звезды вы не имеете ни малейшего отношения. — Зато все остальные думают именно так, с горечью, — сказал Эван Левелин. — Понимаю, — сказал мистер Паркер Пайн. Они так тогда на меня посмотрели. Мэроуэй просто поднял с пола газету и выглянул в окно. Он ничего не сказал, но Пойнтс сразу сообразил — и я понял, о чем они подумали. Они ничего не сказали, но все равно подумали. Мистер Паркер Пайн сочувственно кивнул головой. — Это самое неприятное, — сказал он. — Да, когда тебя подозревают. Ко мне приходил один парень, задавал вопросы. Он сказал, — обычная проверка. Наверное, полицейский в штатском. Очень тактичный, никаких намеков. Просто спросил, не было ли у меня случайно денежных затруднений, из которых мне вдруг удалось выпутаться. А они были? Были, но потом я удачно поставил на двух лошадей. К сожалению, я сделал ставки на скаковом кругу, так что мне нечем подтвердить, откуда деньги. Никто этого, конечно, не в состоянии опровергнуть, но ведь если бы кто-то решил солгать, чтобы скрыть, откуда у него деньги, он так и сказал бы. Огласен. Впрочем, для того, чтобы предъявить вам обвинение, этого недостаточно. О, я не боюсь ни обвинения, ни ареста. В каком-то смысле это было бы даже проще. Я ведь знаю, украл я камень или нет. Беда в том, что все они все равно думают, будто его взял я. Они или она? Что вы имеете в виду? Ничего особенного, лишь позволил себе сделать предположение, не более того. Мистер Паркер Пайн снова взмахнул своей мягкой ручкой. Но ведь в вашей компании был один человек, чье мнение вам особенно важно. Например, миссис Растингтон. Смуглые щеки Эвана Левелина зажглись румянцем. Почему именно она? Ах, дорогой мой, там, разумеется, присутствовал человек, чьим мнением вы дорожите. И, скорее всего, это дама. И кто бы это мог быть? Девочка-американка? Леди Мэроуи. Но если бы вы на самом деле украли камень то скорее поднялись бы в ее глазах, чем упали. Мы с ней немного знакомы, так что совершенно очевидно, что это миссис Растингтон. С трудом Левелин произнес. Она. Один раз ей уже не слишком повезло. Муж у нее оказался отъявленный подонок, и теперь она никому не доверяет. Она, если она решит... Левелин замолчал. — Разумеется, — сказал мистер Паркер Пайн, — «Понимаю, дело очень важное. Найти вора необходимо». Эван коротко рассмеялся. Ха -ха. «Легко сказать. Сделать тоже несложно», сказал мистер Паркер Пайн. «Вы так думаете?» «О да, задача мне понятна. Мы можем исключить почти всякую возможность вынести камень. Значит, решение должно быть очень простым. Кажется, у меня есть одна идея». Не смея поверить своему счастью, Левелин смотрел на него во все глаза. Мистер Паркер Пайн вынул блокнот и ручку. — Пожалуйста, будьте любезны, коротко опишите здесь все, что произошло в тот вечер. Но ведь я только что это сделал. Я хочу знать, кто как выглядел, цвет волос и прочие подробности. — Ну зачем, мистер Паркер Пайн? Что это даст? — Очень многое, молодой человек, очень многое для моей классификации. Недоверчиво Эван взял ручку и принялся описывать внешность каждого из приглашенных. Мистер Паркер Пайн прочел, отпустил парочку замечаний, убрал блокнот и сказал. — Отлично. Между прочим, вы, кажется, говорили, будто кто-то разбил бокал. Эван снова взглянул на него с недоумением. — Да, бокал упал, и потом кто-то на него наступил. — «Осколки — пренеприятная вещь!» — сказал мистер Паркер Пайн. «А чей это был бокал?» «Кажется, Эвы». «Ах, вот как! А кто сидел с ней рядом?» «Сэр Джордж Мэроуэй». «Вы не заметили, кто именно смахнул бокал со стола?» «Боюсь, нет. Неужели это важно?» «Не очень, нет. Скорее, просто пустое любопытство». «Ну что ж...» — мистер Паркер Пайн поднялся. «Всего хорошего, мистер Левелин». Приезжайте дня через три, думаю, к тому времени все прояснится. Вы не шутите, мистер Паркер Пайн. Дорогой сэр, когда речь идет о делах, я не шучу. Это может оттолкнуть клиентов. Пятница, 11.30, вас устроит? Благодарю. Утром в пятницу Эван вошел в кабинет мистера Паркера Пайна в полном смятении чувств. Надежды сменялись отчаянием. Сияющей улыбкой мистер Паркер Пайн поднялся навстречу. «Доброе утро, мистер Левелин. Садитесь. Не хотите ли сигарету?» Левелин отвел рукой предложенную коробку. «Ну как?» — спросил он. «Все в порядке», — сказал мистер Паркер Пайн. «Вчера вечером полиция арестовала эту банду». «Банду? Какую банду?» «Банду Амальфи. Я о них вспомнил сразу, как только вы рассказали свою историю». Я узнал их методы, а после того, как вы описали внешность приглашенных, то и сомнений не осталось. Что же это за банда? Сам Амальфи, его сын и невестка, Пьетро и Мария, если они действительно муж и жена, хотя, впрочем, вряд ли. Не понимаю, при чем здесь итальянская банда? Все очень просто. Имя у них итальянское, происхождение, конечно, тоже, но уже старая Амальфи родился в Америке. Действует он всегда одинаково. Приезжает в Европу, знакомится с известным в деловых кругах человеком, который занимается драгоценностями, представляясь при этом настоящим именем какого-нибудь американского бизнесмена и выкидывает очередной фокус. На этот раз он приехал за тем, чтобы похитить утреннюю звезду. Чудачества Пойнца хорошо известны, Роль дочери Литерна сыграла Мария Амальфи, удивительное создание. Ей по меньшей мере лет двадцать семь, а до сих пор почти всегда играет шестнадцатилетнюю девочку. — Эва! — ахнул Левелин. — Вот именно. Третий же член банды исполнил роль официанта. День, если помните, был праздничный, дополнительные руки в ресторане были нужны. Впрочем, эти люди могли и заставить кого-нибудь не выйти на работу. Таким образом, они подготовились. Эва вызвала старого поинца на спор, и он сделал то, что и накануне. Пустил бриллиант по кругу, а когда тот попал к литерну, литерн подержал его у себя до тех пор, пока официанты не вышли. А когда они вышли, вместе с ними исчез и камень, который Пьетро приклеил жевательной резинкой к тарелке очень просто. Но я видел камень после их ухода. Нет, вы видели стекляшку, подделку, правда, хорошую. Достаточно хорошую, чтобы при беглом взгляде она смогла сойти за драгоценный камень. Вы ведь сами сказали, что Штейн едва на него взглянул. Потом Эва бросила камень на пол, столкнула бокал и разом раздавила ногой и бокал, и подделку. И для всех остальных бриллиант исчез самым непостижимым образом. Разумеется, и она, и Амальфи оба легко согласились на обыск. — Я... — Эван лишь покачал головой, не в силах произнести ни слова. Потом спросил. — Вы сказали, будто узнали их по описанию внешности. Неужели они уже проделывали такой фокус? — Не совсем такой, но похожий. Больше всего меня сразу заинтересовала девочка, Эва. Но почему? Я ее ни на секунду не заподозрил, и никто не заподозрил. Она выглядела таким ребенком? В этом и состоит главный талант Марии Амальфи. Она больше похожа на ребенка, чем настоящий ребенок, а потом пластилин. Спор возник, казалось бы, неожиданно, и тем не менее пластилин оказался у малышки с собой, что уже похоже на умысел». Потому, услышав о пластилине, я лишь укрепился в своих подозрениях. Левелин поднялся. — Мистер Паркер Пайн, я вам бесконечно обязан. — Моей классификацией, — промурлыкал мистер Паркер Пайн. — Моей классификацией преступных типов. Это очень интересно. — Сообщите мне, сколько я вам должен... Э -э -э — Счет будет весьма умеренный, — сказал мистер Паркер Пайн, — и проделает не слишком большую дыру в ваших сбережениях, добытых э, честным трудом на скачках. Но знаете ли, молодой человек, на мой взгляд, в будущем вам лучше было бы оставить игру. Лошадь, знаете ли, очень ненадежное животное. — Что верно, то верно, — сказал Эван. Он пожал мистеру Паркеру Пайну руку и вышел из кабинета взял такси и назвал адрес Дженнет Растингтон жизнь снова была прекрасна